Глава пятая. Прошло несколько месяцев. Это были трудные и радостные месяцы. Два главных события заполнили их. Нигде не велось военных действий, нигде не проливалась кровь, и страшная эпидемия не дошла до наших границ. Правда, в Нордоге гибли дети и наши оккупационные солдаты. Прибрежные города Клура подверглись опустошению. Из них в панике бежали люди. В Родере вводились строгие карантины. И даже в Патине были смертельные случаи. Что поддействовал? От Адана до океана за все лето не выпало ни одного дождя. Даже вечные болота пересыхали. Великие трудности сулила потом такая мобилизация метеоэнергии. Но Гамов и слышать не желал об ослаблении. На его столе ежедневно возобновлялась сводка заболевших в соседних странах детей. Она определяла поступки. И если раньше его редко можно было увидеть вне дворца, то сейчас посещение больниц стало важным делом. Он вылетал для этого в Родер и Нордок. Ближе просто не было стационаров для лечения водной аллергии. Я как-то хмуро заметил, что он слетал бы даже в Клур и Корину, там больниц побольше. Он не уловил иронии. Да, слетал бы. Но ведь это воюющие с нами страны, а мира пока нет. Боюсь, ему порой казалось, что мир вот-вот как-то сам наступит. И он сердился на пустовой что сбор грудного молока идет медленнее, чем требовали врачи. Добряк пустовой-то грызаться не научился но оправдывался уже красноречиво. «У нас, — говорил он, — в связи с войной, — огромное падение рождаемости. Тоже и в других воюющих странах. А женщины-нейтралов даже за высокую плату неохотно расстаются со своим молоком. Нужно, — просил он, — поэнергичней тормошить женские комитеты. И Гамову, и ему мерещился в них прообраз будущего мирового правительства. Я не разделял их увлечений. Эту женскую самодеятельность власти в любой стране только терпят, а чуть обстановка изменится, мигом прихлопнут. Однажды у меня попросили конфиденциального приема Павел Прищепа, Готли Бар и Альберт Пиано. «Конфиденциальное значит тайное», — сказал я, когда они пришли. «От кого же будем таиться? От товарищей по ядру или от диктатора?» «От Гамова», — ответил за всех Прищепа. Кто будет говорить первым? спросил я. Год бар вы? По бару в стране назревала новая катастрофа. Штупа в борьбе за сухое лето на континенте исчерпал все запасы энерговоды. Урожай этого года невелик. Результат все тех же действий штупы, спасавшего больных в Корине и Клуре. От накопленных марудзяном богатств давно ничего не осталось. Скоро... Золотой лад будет стоить не больше старого колона. Еще хуже со средствами акционерной компании «Милосердия». Они казались огромными. Сейчас они мизерны. Пустовойт назначал фантастические цены за грудное молоко. Отчисления от передач военнопленным вначале значительные, сейчас поубавились. Многих вражеских солдат мы обменяли на наших. Лагеря сократились. И только одно государство, королевство Торбаш, вступило в ведомство Пустовойта. Притока иностранной валюты нет. У Гонсалеса с финансами не лучше, чем у Пустовойта, но он скрывает свои расходы. Общий вывод. Экономика страны очень ослабла. — Твое мнение о новой военной кампании, — обратился я к прищепе. Он был настроен мрачнее бара. Военная передышка была выгодней Аментоли, чем нам. Он быстро отошел от поражения. Мы потратили свои ресурсы на борьбу с эпидемией, а Кортезия все свои возможности подчинила усилению военной экономики. Сейчас ее водолетный флот значительно превосходит наш. Запасы энерговоды колоссальны. Оснащенность армии Фердинанда Вакселя и Марта Троншке – покажется просто жалкой в сравнении с тем, как вооружает Кортезия свои новые части. Если мы весной ринемся на Клур, чтобы завершить войну на континенте, мы встретимся с армией гораздо мощнее, чем была у Вакселя. А если не ринемся, спросил я, если удовлетворимся тем, что война замерла без решения в чью-то пользу, как на это надеется Гамов, «Тогда военные действия начнет Аментола», — ответил Пиану. «И сделает это в Клуре. К весне у него там будут такие силы, что он легко пройдет Родер и Ламарию и снова захватит Патину. А из Корины, которую мы сейчас спасли, в Нордок прибудет экспедиционная армия Кортезов. Не забывайте, что у вас нет своего океанского флота, а у Кортезов он огромен. Но это еще не все». А Ментолов восстановил поставки вооружения отколовшимся от нас союзникам. Великий Липинь превращается в первоклассную военную державу. Лона Чудина, вы знаете, Семипалов, он мечтает о владычестве над половиной континента, а его братец кир Кирун дышит гарью сражений, как мы свежим воздухом. Весной на нас набросятся со всех сторон. Победитель зазнается и успокаивается. Побежденные хорошо учатся. Гамов боюсь, слишком увлечен величием одной нашей победы. Мы должны первыми начать военные действия. И не весной, а сейчас. Пока я могу гарантировать известное военное превосходство над врагом и неожиданность, которая так часто помогала нам. Враги наблюдают психологические атаки Гамова и уверены, что мы не помышляем поднять войска». Я спросил всех сразу. «Вы уже докладывали Гамову о своих оценках положения?» «Только поодиночке каждый по своему ведомству ответил прищепа. «Он отвергает наши опасения, даже когда соглашается с оценками. Он убежден, что война исчерпала себя, что теперь эффективны только сражения в душах. Меня он уверял, что Аментола склоняется к такому же пониманию, а нагромождают вооружение его генералы». «Они ничего другого не умеют». «Значит, поставить вопрос о возобновлении военных действий на ядре. Вы уверены, что нас поддержат?» «Нет, Андрей, мы уверены в обратном», — сказал Прищепа. «Пустовойт поддержит Гамова, если тот не согласится с нами. Гонсалес будет за Гамова, потому что он всегда за него, что бы наш диктатор не совершил». Вудвард будет против нас, ибо он мечтает о мире со своей бывшей родиной. Штупа израсходовал слишком много средств и потребует отсрочки, чтобы набрать запасов. И Сиро встанет на сторону Гамова, потому что привык перед ним преклоняться. «Невеселая раскладка», — сказал я. «Если Гамов не согласится с нами, то шестеро против четырех. Наше поражение гарантировано». Постарайтесь его убедить, — сказал Пиано. Он считается с вами больше, чем с любым из нас. Это, естественно, я его заместитель. Но замещать его я могу лишь, пока продолжаю его политику. Он не потерпит зама, который не продолжает, а отвергает его. Все должности при Гамове — лишь служебные функции. Подумайте о другом, друзья. До сих пор мы верной стайкой шли за ним. Мы воистину были прочным ядром, в котором он играл роль одухотворяющего Керна. Но если рухнет согласие, то это раскол. Мы помолчали. «Хорошо», — сказал я и поправился. «Плохо, а не хорошо. Созываю ядро и ставлю наш общий доклад о возобновлении военных действий. Докладывать буду я. Вы меня поддержите». Я дал себе два дня на размышление и ничего не сказал Гамову до того, как все заняли свои места за правительственным столом. Ядро закончилось, как я и предполагал, нашим поражением. Гамов отказался возобновлять военные действия, его поддержали пятеро. Предсказанное мною соотношение шести к четырем означало раскол правительственной верхушки. Гамов перед голосованием произнес очередную блестящую речь. Передам основные его идеи. Они показывают, каким он видел в тот день течение мировой политики. «Мы дошли до такого момента, когда можно избежать войны, если сами окажемся на достойной высоте», — вдохновенно описывал он ближайшие перспективы. «Война уже исчерпала себя, хотя армии ждут лишь приказа, чтобы ринуться друг на друга. Я намеренно употребляю формулу «друг на друга», а не «враг на врага». И не потому, что таков словесный шаблон, а по той причине, что в этом сочетании она уже не шаблон, а новое явление, ныне определяющее весь ход истории. И если продолжится война, то воевать будут уже не враги, а друзья, ибо мы, еще не заключив мира, уже совершали акции, немыслимые на войне, помогали своим врагам спасать их детей. Появились новые органы, пока не оснащенные формальными атрибутами власти, но уже располагающие властью реальной. Вдумайтесь, друзья, ведь женские комитеты помощи и спасения организации национальные, но они возглашают международное единство. Они не дадут правительствам двинуть на нас весной своей армии. А вы хотите сами начать военные действия. Вы хотите погубить все то, что мы с таким трудом растим в душах. Сознание абсолютной ненужности войны. А это даже больше, чем уже доказанная нами преступность ее. Нет, друзья, пока вы не лишили меня власти, я не отдам приказа на военное наступление. Это была бы измена себе, нам всем, всем народам мира. вот такая речь. Яркая, впечатляющая, как и все вдохновенные речи Гамова. Она не убедила ни меня, ни бара, ни прищепу, ни пиано. Но остальные проголосовали против нас. Я коротко объявил от имени нашей группы, что мы остаемся при прежних убеждениях, но покоряемся большинству. Гамов попросил меня остаться, когда все поднялись со своих мест. Он с тревогой смотрел на меня. «Семипалов!» «Вы ничего не хотите сказать мне дополнительно?» «А чего вы ждете, Гамов?» «Опасаюсь. Политики, не получившие поддержки правительства, подают в отставку». Я невесело засмеялся. «Можете этого не опасаться, Гамов. Я ваш ученик. Отвергаю классические методы. Добровольно в отставку не подам». Он повторил то, что уже говорил мне. Не представляю, как бы мне работалось без вас.